Глава двенадцатая «Башня рушится!» — услышала вопль и прижала дернувшуюся кариту к себе. «Мы-то с ней под защитой, а вот остальные — Олта, Ютина!» Я тряхнула головой, призывая себя к благоразумию. «Если я подвергну себя опасности, лучше никому не станет. Моя работа начнется позже, когда нужно будет лечить выживших». Так как нас запихали практически под стол, накрытый скатертью, то видимость у меня была минимальная. Однако, когда в паре шагов от нас на землю упал огромный булыжник, поднявший вздувшуюся землю, меня охватил ужас. «Госпожа!» Теперь корита вцепилась в меня, стараясь удержать, когда я инстинктивно рванулась в сторону. «Это прочистило мне мозги!» «Надо лежать и ждать и я никому ничем не помогу, если так бездарно помру следующий булыжник прилетел аккурат в наш стол, разбив тот в щепки. на нас ничего не попало, но обзор теперь стал лучше сверху летели камни, но как то медленно как будто застревали в киселе, давая возможность потенциальным жертвам уйти из под удара однако совсем без потерь не обошлось Я видела искореженное тело барона-демона, лежащее под камнями. Еще там чья-то неизвестная рука торчала. Только выдержка медика и приобретенный профессиональный цинизм заставили меня оставаться на месте. С момента начала этого ужаса и до полного его прекращения прошло две минуты. Но мне они показались часами. И все это время я следила за каретером. Сейчас я прекрасно видела, насколько его магия сильнее магии его отца. Она мерцала золотым цветом и накрывала надежной защитой окружающих, в то время как король тратил силы, чтобы защитить в три раза меньшее количество гостей. При этом мой принц умудрялся следить за падающей башней и контролировать падение камней. Так как башня располагалась над кухней, то домовые оперативно эвакуировали в сад тех, кто находился внутри. Я заметила Олту, которую прикрывал Мур, и Ютину, которая с ужасом смотрела, как Ютис отбивается от камней сам и не позволяет им лететь в сторону жены. Когда все это прекратилось, я еще несколько секунд лежала неподвижно, пытаясь прийти в себя. Выдохнув, я аккуратно разжала пальчики кориты, которая до крови впилась коготочками в мое предплечье и, встав, отряхнула платье. Сумку с инструментами! Живо!» Повернула голову к уставшим мужикам, коих стояло не больше десяти. Все остальные пытались спасти свою шкуру, а не чью-то другую, что, кстати, было разумным в данной ситуации. «Раненых вытащить и уложить на опушке рядом с лесом», распорядилась. Как ни странно, меня послушался даже король. «Олта! Мур-мор-мар! Лечить! Самых сложных отдавать мне!» Если счет на секунды, старайтесь справиться сами. Я говорила, распоряжалась, отдавала приказы, а у самой колени тряслись. Не бывает таких совпадений. Это была атака, очередная, на меня. И мне очень хотелось оторвать голову тому, кто это устроил. Надеюсь, что у ищеек появятся хоть какие-то зацепки, иначе я за себя не ручаюсь. Это ж надо с таким упорством мне пакостить, разбрасывая трупы направо и налево. Адс притащил сумку через полминуты, когда первые раненые уже лежали на лужайке. Переломы. Много. Однако здесь есть магия, чтобы их быстро сращивать. И заклинания, позволяющие останавливать внутренние кровотечения. И мази, которые помогают в лечении внешних ран. Но даже магия не может оживить, если повреждены все внутренние органы и сломаны все кости. И у меня сердце каждый раз замирало, когда из-под завалов доставали такую изломанную куклу со стеклянным взглядом. Итак, что мы имеем? 26 раненых. 7 из них сложные, но с магическим вмешательством вполне жизнеспособны. Пятерых уже не спасти. Самое страшное, что когда мы разобрались с ранеными, я увидела среди погибших Мару. А ведь это я заставила ее присутствовать на празднике. Девочки же не хотели находиться здесь. Я всхлипнула, прижав перепачканную кровью руку ко рту. У последнего пострадавшего было сильное кровотечение. Осторожно опустилась на колени рядом с телом девушки. Просканировала. Нет, ее было не спасти. Но как же горько и больно, и чувство вины не давало дышать. «Госпожа!» Мне на плечо опустилась ладонь. «Госпожа, не надо!» «Это я заставила вас выйти!» Дернула плечом, стараясь освободиться. «Любовь!» Услышала голос каретера но покачала головой, показывая, что пока не готова его слушать. «Госпожа, вы спасли нас!» Уловила голос Доны. «Нет, из-за меня она погибла!» Слезы я даже не пыталась стирать. Умом понимала, что прилюдно скатываюсь в истерику. Но нервы у меня не казенные. И так неделя выдалась нелегкой. А тут еще и это. А я так привыкла к тому, что могу практически все. Леди, госпожа, вы спасли нас. Если бы мы не вышли, мы бы все погибли. Разрушилась наша башня. Слова долетали до меня, как сквозь туман. поэтому на осознание ушло не меньше минуты. Я подняла зареванное лицо и с удивлением посмотрела на толпящихся рядом девушек и на башню за ними. Лишь Каритер нашел местечко рядом со мной и теперь сидел на земле, прикрывая меня ото всех. «Госпожа, пожалуйста, не расстраивайтесь. Вы спасли нас дважды. Мара погибла случайно, так бывает». В глазах девушек стояли слезы. Но держались они стойко, и страха в их глазах не было. Была скорбь, сожаление, но не страх. Они даже Ютиса, мелькающего за их спинами, не боялись. Вот такая шоковая терапия. Я глубоко вздохнула. Ладно, потом наревусь, когда на меня куча народу пялиться не будет. А пока достала из складок платья платок, шумно высморкалась и поднялась с колен. Да, платье ее безбожно запачкало. «Нужно будет похоронить погибших», — я огляделась. «Моих было двое, Мора и Оборотень, присланные девайлом из деревни для помощи на кухне. Остальные были гостями». «Тела нужно отправить родственникам». Каритор поднялся следом за мной и принялся раздавать распоряжение. Я краем глаза увидела вспышку портала, в котором исчезли его величество с каритой. «Завалы нужно разобрать и проверить целостность замка». «Ты во дворец хочешь?» — спросил он меня. Я устало покачала головой. «Мой дом и мои люди здесь, и останусь. Мало ли кому еще будет нужна помощь», — кивнула на раненых. «Многие еще лежали на земле, приходя в себя». Я повернулась еще взглядом принца-драконов. — Юти, схватай Ютину и шуруй в свои земли. Там нужно порядок навести. — Олта! — Здесь я! — услышала голос подруги сбоку от себя. — Если хочешь, можете с Муром отправляться к... — Мы останемся здесь! — непреклонно ответила подруга. — Мы лекари. Наша помощь может понадобиться в любой момент. Я кивнула. — Да уж, запоминающаяся у них свадьба вышла. Посреди разрушенного сада открылся портал, и из него вышли три ищейки. бр никогда к ним не привыкну. Уж больно страшные. Эти твари быстро просканировали пространство и направились к одному из графов, чьи земли соседствовали с моими. Здоровый Демонюка побледнел до светло-синеватого оттенка, а когда его подхватили под белорученьки, и вовсе утек в обморок. И я вопросительно посмотрела на мужа. Сильнейший магический заряд был заложен в башне. По пути отвлекался только он в поисках уборной. В сад его вел Паур. «Он мне и рассказал об инциденте и своих подозрениях», — ответил Каритер. Остальные гости каждую секунду оставались под присмотром. «Ясно. И чем я соседу не угодила?» «И я хочу прочитать протоколы допроса», — попросила. «Конечно. Не стал запрещать мне муж. Также мы нашли отравителей реки. Но в деревне у них не получилось к тебе подобраться. Никто не ожидал там увидеть меня. Еще и женщина телеко их сразу бы определила как чужих. Они рассчитывали, что в деревне только люди живут. И все потравятся». И я скривилась. У меня создавалось стойкое ощущение, что меня постоянно пытается прикокнуть толпа дилетантов. Хотя я посмотрела на разрушенную башню. Если бы не королевская защита меня могло прибить. Или меня так только предупреждают, чтобы не лезла. А куда я лезу? Правильно, никуда. Поэтому просто не понимаю, чего и кому от меня надо. Хотят воздействовать так на принца? Так они его только разозлили и охватят нехилых люлей, стоит моему мужу их найти. Это было написано на его лице. И я его понимала. Если бы он пострадал, я бы нашла виновника и прилюдно кастрировала, чтобы не плодил себе подобных. Завалы разгребали почти до вечера. Как оказалось, конструкция замка позволила остальному строению остаться невредимым, да и фундамент не был поврежден. Девушек мы расселили в другой башне. Кухню организовали в непострадавшей столовой. Раненых разместили в гостиных. Да и они уже все чувствовали себя сносно, а лишь сильное магическое истощение говорило об их недавнем состоянии. На домовых смотреть было больно. На Фаня периодически хватался за вставшие дыбом волосы, а Коля теребил бороду, выдирая рыжие клочья. "Не уследили", выл первый. Не уберегли вторил второй хотя благодаря им не пострадали те кто остался в замке но это же их дом и сейчас он находился в ненадлежащем состоянии что вызывало у домовых определенный душевный дискомфорт бледная суриза была солидарна с домовыми ей каменным осколком посекло руку но от царапин мы ее вылечили быстро, а вот от шока она и к вечеру не отошла. Пауру постоянно был рядом, как и Иртыш, который периодически носился кругами и пытался помочь всем и вся. Даже Хаддерину помог найти целую посуду на разрушенной кухне. Когда все гости были отправлены по домам, а раненые не нуждались более в нашем уходе, мы все уселись в столовой. Звездушка уже крутился в минимально оборудованном углу, готовя ужин. А мы просто сидели и молчали, пытаясь переварить сегодняшний день и хоть немного прийти в себя. Девушки сидели с нами же и слуги. Никто не пытался кланяться или уйти, считая себя недостойным. Никто презрительно не фыркал и не наезжал на слуг или на тех, кто был без титула. Все просто сидели и молчали. Моя семья. Я слабо улыбнулась, понимая, что все же смогла создать среди всех этих людей и не людей то поведение и эмоциональное состояние, которое было для меня комфортным. И лишь сегодня я увидела, что и им самим комфортно в этом состоянии жить. Если кто-то захочет покинуть мой род в связи с грозящей опасностью нахождения рядом со мной, то я пойму. Все же открыла я рот, пригревшись под боком у каритора. Рядом фыркнула Олта. — умнее ничего не придумала, — скептически спросила она, заграбастав ладонь Мура в свои руки. — Мы остаемся, — твердо ответил Паур, погладив жену по плечу. — Мы остаемся, — хором заявили все девушки. Слуги переглянулись и с кривыми улыбками подтвердили. — Мы остаемся. Я кивнула. принимая их ответы. «Тогда нужно подумать, как мы будем жить дальше». Вновь нарушила я тишину. Паур прочистил горло. «Завтра Дивайл пришлет с десяток крепких парней. Магический раствор и я умею делать. Домовые помогут с укладкой камней». Расписал он нам следующий день. Я улыбнулась. Хоть кто-то обо всем подумал. никудышная из меня хозяйка». «Нужно расширить это крыло и подвал, чтобы домовым было куда складывать припасы», – начала я выдвигать требования. «Еще нужно передвинуть стену вокруг замка, расширив пространство, и в ее пределах построить еще одно здание. Можно даже ближе к лесу, можно даже деревянный терем поставить. Уверена, что найду еще женщин, которые нуждаются в помощи. И девочек туда переселить можно, чтобы они не боялись каждого мимо проходящего мужика». «Мы же не боимся!» — поднялась на ноги Дона. «Мужчины сегодня защищали нас!» — подтвердила Орика. «Они здесь добрые!» — тихо сказала ланати Я вздохнула. «Я хотела бы обучить вас лечению, хоть немного, чтобы друг на друге хотя бы раны умели залечивать!» — призналась я в своих планах. «Госпожа!» — ахнули они. и повалились на пол в каком-то благородном приступе. «Ежели вы нас обучите, мы за вас, мы вас, мы никогда вас не предадим, преданными будем до конца жизни, никогда вас не оставим, никогда замуж не пойдем, чтобы с вами остаться и служить!» «Так, стоп!» Пришлось даже голос повысить, чтобы они замолчали. «Мне от вас ничего такого не нужно, я хочу, чтобы вы просто научились...» Базовым медицинским навыкам, чтобы кровь могли остановить, роды принять, боль снять, кости срастить. Кажется, я переборщила немного, потому что на меня теперь смотрели 12 девушек, несколько неверящие. Они не верят, что смогут кровь восстанавливать или в мои педагогические способности. Ладно, с этим потом разберемся. В общем, нужно построить отдельное здание. Пауэр, ты отвечаешь. Денег бери, сколько понадобится, и где-нибудь тихонечко через знакомых сообщи, что у меня можно укрыться тем, кому сейчас совсем плохо, — попросила. — Сделаю, — кивнул демон и прижал к себе теснее жену. Суризу все еще потряхивала, но она уже выпила сделанный звездушкой отвар и сейчас понемногу успокаивалась. Уже вечером ко мне заглянули Олта и Мур. Мы с Каритором просто сидели в гостиной в обнимку и молчали, когда раздался стук в дверь. «Рефлексируешь?» Подруга вошла первая и поставила передо мной кружку, от которой шел отчетливый запах валерьянки. «Есть немного», — кивнула. Каритор тихо хмыкнул, но промолчал. Олта на него покосилась, но скрывать зачем пришла не стала. — Алюб, вы уже выяснили, зачем тебя убить хотели? — серьезно спросила она. — Допрос еще идет, — ответил вместо меня Каритер. — Но основные факты уже выяснили. Подруга задумчиво кивнула и посмотрела на Мура. Тот протянул ей конверты, которые держал в руках. — Если это мой отец, то у меня есть письма, где он угрожает тебе. Его можно этим прижать и... — Это не владыка драконов. Отмахнулся от ее слов мой муж. И я с интересом посмотрела на Карри. «А кто?» — не удержалась от вопроса. «Несколько высокопоставленных демонов находятся сейчас под подозрением, и мы наблюдаем за всеми. Кто-то додернется и наделает глупостей», — спокойно ответил он. Олта заметно расслабилась. «Одно дело, когда отец недоволен только твоими действиями, А совсем другое, когда он вместе с тобой чуть не прибил короля и принца демонов с их вторыми половинками. Тут дело уже войной пахнет. А кому она нужна сейчас? Об этом тоже нужно было бы подумать, но думать откровенно не хотелось. Хотелось прижаться к каритеру и вообще ни о чем не думать. Но... Стоило Олте выйти за дверь, как из стены выдурнули домовые. Оба сразу. Нервные, дерганные. — Хозяйка! Там это мы нашли. Там в стене было. Я тут же села прямо и навострила уши. — Мы в стене замурованную карту нашли. Металлическую. А ведь столько раз там через стену ходили и ни разу не видели. Я тут же подскочила на ноги. Каритер поднялся следом. — Видите? Теперь у меня закрались подозрения, что объектом атаки была не я. Ведь если замком владел лорд Ирнес, а в стене замка есть какая-то карта, то, может быть, ее и хотели найти.